Соседи викингов Самы. В этой книге довольно часто упоминается об индоевропейцах. Приводятся рассуждения о родстве, допустим, скандинавских и славянских слов или явлений культуры через общие индоевропейские корни. Однако задолго до времен викингов рядом со скандинавами жил, да и теперь живет еще один народ, о котором, как это ни печально, довольно часто забывают историки и писатели. Хотя народ этот жил там же, где и сейчас, гораздо раньше, чем первые индоевропейцы начали расселяться по местам своего нынешнего обитания. Некоторые исследователи так и пишут, они жили здесь всегда. То есть, по крайней мере, со времени последнего оледенения. Этот народ Саамы. Саамы принадлежат к финно-угорской группе народов. Они самый северный ее представитель. Они занимают северную часть Скандинавии и Кольского полуострова, проживая таким образом на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Этот район еще называют Лапландией. И именно отсюда, согласно традиции, приезжает на оленю пряжки Санта-Клаус, западноевропейский и американский Дед Мороз. Лапландия в переводе означает «страна лопарей». Лапари – другое название саамов, Так издавна называли их соседи, финны и шведы. Как пишут ученые, это название происходит от слов, означающих место, сторона. В русских документах название «Лобь» появляется с XIV века. До тех пор употреблялось название «Тре», «Три» от Терского берега Белого моря. Сам себя этот народ в разных географических точках называет или называл по-разному «Саами», сами, сами. Сам, самилат, самех, самек, саоме, само, сабмо, суома, суоме. А землю свою саамедна, суома суомаладне. суома-ладне. Согласно данным языковедов, от северной макушки Европы, населенной самами, владения финно угорских народов простираются на восток до би. На западе включают Венгрию. На юге – северную часть бывшей Югославии. Огромная территория. Кроме самов к этой группе народов относятся финны, карелы, вепсы, водь и жора, эстонцы и ливы – прибалтийско-финская ветвь, мартвай, морийцы – волжская ветвь, коми и удмурты – пермская ветвь, ханты, манси и венгры – угорская ветвь. Представители этих народов порою с некоторым трудом, но понимают друг друга. Некоторые племена из этой группы не сохранились до сегодняшнего дня, как отдельные этнические образования, они влились в другие народы, преимущественно в русский. Их имена можно теперь проследить лишь по географическим названиям. Это Меря, Мещера, Мурома, Югра и Печора. Финнугорские народы изучают особую отрасль языкознания. Завинно-угроведение. Задумаемся. Шведы, норвежцы или дочане, живущие, как принято говорить, в дальнем зарубежье, оказываются нам, русским, более близкими родственниками, чем, к примеру, живущие здесь, рядом в России, карелы. А все потому, что славяне и скандинавы принадлежат к одной языковой семье, а карелы – к другой.